Глава 8. Что произошло между Джонсом и мистером на этом гейлом старшим. Появление лица, о котором ещё не было упомянуто в настоящей истории. Вопреки мнению римского сатирика, отрицающего божественность Фортуны, и такому же мнению Синеки, Цицерона, который был, я думаю, умнее их обоих, держатся прямо противоположного взгляда. Римского сатирика Ювенала. У римлян было множество фортун на разные случаи жизни. Фортуны эти были объединены Трояном 98-117 годы Новой Эры в одну, которую он воздвиг к храму, где совершалось жертвоприношение в день Нового Года. И точно, в жизни бывают такие странные и необъяснимые случаи, что для создания их требуется некая сверхчеловеческая искусство и прозорливость. Случай такого рода произошёл теперь с Джонсом. Он застал мистера Найтингайла старшего в столь критическую минуту, что другой такой не могла бы придумать Фортуна, если даже на действительно достойно поклонения воздававшего в сей время словом натингейл и отец молодой женщины, которую старик прочил в жёны своему сыну, перед этим несколько часов подряд жарко торговались насчёт предстоящей женитьбы. Последний только что ушёл, оставив первого в сладком убеждении, что ему удалось одержать верх в долгом споре, в котором оба родителя старались перехитрить друг друга. И оба, как нередко бывает в таких случаях, расстались очень довольные собой, потому что каждый считал себя победителем. Джентльмен, к которому явился мистер Джонс, был, как говорится, человеком знающим свет, то есть человеком, который ведёт себя на этом свете так, словно он вполне убеждён, что другого света нет, и потому берёт от жизни всё, что только можно. В молодость он занимался торговлей, Но приобретя значительное состояние, отказался от этого занятия или, говоря точнее, сменил торговлю товарами на торговлю деньгами. В последних у него никогда недостатка не было, и он умел пристраивать их очень выгодно, пользуясь затруднительным положением как частных лиц, так и общественных учреждений. Он настолько поглощён был денежными оборотами, что сомнительно даже Существовало ли для него на свете ещё что-нибудь кроме денег? Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что кроме них ничто не имело для него действительной ценности. Читатель, полагаю, согласится, что Фортуна не могла соскачить с человека менее склонного сдаться на уговоры мистера Джонса. Эта капризная дама не могла также выбрать для этого менее благоприятную минуту, так как деньги всегда занимали главное место в мыслях старого джентльмена, то видя в дверях незнакомца, он тотчас же заключил, что тот явился к нему или с деньгами, или за деньгами. И смотря по тому, которое из этих предположений казалось ему более правдоподобным, он принимал посетителя благосклонно или неблагосклонно. К несчастью для жонцы При виде его устарела возникло второе предположение. В так как накануне к нему приходил молодой человек с распиской сына и требовал уплаты проигранных последним денег, то при первом взгляде на жонцы мистер Найтингейл подумал, что и он явился с таким же требованием. Не успел поэтому джон сказать, что он пришёл по делу его сына, как старик, утвердившийся в своих подозрениях, резко оборвал его словами: Даром только время потеряете. Неужели вы догадываетесь, сэр, в чём заключается это дело, спросил Джонс. И если догадываюсь правильно, отвечал старик, то повторяю, даром только время потеряете. Ведь вы, кажется, один из тех фертов, что вовлекают моего сына в кутижи и распутство, которые кончатся его разорением. Но я больше не буду платить по его распискам, можете быть уверены. «Надеюсь, что в будущем он откажется от таких знакомств, иначе я не стал бы искать для него жену. Я не желаю служить орудием чьего-либо несчастья». «Как, сэр», — сказал Джонс, — «это вы подыскали для него ту даму?» «А какое вам дело до этого, сэр? Позвольте вас спросить», — отвечал старик. «Пожалуйста, не обижайтесь, сэр, что я принимаю так близко к сердцу счастье вашего сына, человека высоко мной чтимого и уважаемого». По этому-то поводу я и пришел к вам. Не могу выразить удовольствия, доставленного мне вашими словами, потому что, повторяю, сына вашего я высоко чту и уважаю. Право, сэр, не могу выразить, как я восхищен вашим поступком. Вы так великодушно, так благородно, так снисходительно, с такой любовью выбрали для сына супругу. Готовь поклясться, что он будет с ней одним из счастливейших людей на свете». Едва ли что-нибудь способно так расположить нас к человеку, как тревога, возникшая в нас при его появлении. Когда наша страхи рассеиваются, мы скоро о ней забываем и приписываем вцарившееся в нас спокойствие тому самому лицу, которое нас перва напугало. Так случилось и с Найтингейлом. Убедившись, что Джонс не собирается предъявлять никаких требований, он почувствовал к нему расположение. «Садитесь, пожалуйста, голубчик», — сказал он, — «я не припомню, чтобы когда-нибудь имел удовольствие вас видеть, но если вы, друг моего сына, имеете что-нибудь сказать касательно молодой леди, я рад буду вас выслушать. Что же до того, сделает ли она его счастливым, так он сам будет виноват, если этого не случится. Я свой долг исполнил, позаботившись о главном. Она принесет ему состояние, способное сделать счастливым всякого рассудительного и благоразумного, трезво смотрящего на вещи мужчину. «Несомненно», — отвечал Джонс, — «она сама целое состояние. Красавица, такая любезная в обращении, такая ласковая и так хорошо воспитана. Она поистине само совершенство, вдовавок превосходно поет и удивительно играет на клавикордах». «Я не знал за ней таких качеств», — сказал старик, — «потому что никогда ее не видел». Впрочем, если всё это у неё есть, то в тем лучшей, и я очень доволен, что отец её не выпячивал этих достоинств в нашей сделке. Для меня это лишнее доказательство его ума. Дурак поставил бы эти статьи наравне с преданным, но надо отдать ему справедливость, они хоть он и не заикнулся, хотя понятно, женщину они не портят. Уверяю вас, сэр, сказал Джонс. Она обладает этими качествами в самой высокой степени. Я-то, признаться, боялся, что вы не особенно охотно согласитесь на эту партию, что она будет вам не совсем по вкусу, так как сын ваш говорил мне, что вы никогда не видели молодой леди. Вот почему я и пришел, сэр, молить, заклинать вас, если вы дорожите счастьем вашего сына, не противиться его союзу с женщиной, обладающей не только перечисленными мной достоинствами, но еще и многими другими. В таком случае, сэр, «Мы оба вам обязаны», — отвечал старик. «Можете быть совершенно спокойны, так как даю вам слово, я вполне удовлетворен ее состоянием». «Сэр, с каждой минутой я проникаюсь к вам все большим и большим уважением. Удовлетвориться столь малым, проявить такую умеренность, разве это не доказательство здравого ума и благородного сердца?» Но ну, не так уж я был умерен, молодой человек, не так уж умерен, отвечал отец. Всё больше и больше благородство умирал сджонс. И разрешите прибавить рассудительности, конечно, это почти безумство считать единственным основанием счастья деньги. Такая женщина с её маленьким ничтожным состоянием хорошенько же у вас мнение о деньгах, друг мой, воскликнул старик. Видно вы знаете невесту лучше, чем приданные. Как вы думаете, сколько за ней? Сколько? Пустяк, не имеющий никакого значения для вашего сына. Понятно, понятно. Он мог бы сделать выборы получше. С этим я не согласен, сказал Джонс. Лучшей жены ему не найти. Да да, но я говорю в отношении приданого, отвечал старик. Так сколько же вы думаете, приятель ваш за ней получит? Сколько? Вы хотите знать сколько? Ну, самое большее фунтов 200. Вы изволите насмехаться надо мной, молодой человек, проговорил старик с некоторым раздражением. Нет, клянусь вам, я говорю серьёзно, по-моему, я назвал крайнюю цифру. Если я обидел молодую леди, прошу у неё прощения. Разумеется, обидели. Уверяю вас, что у неё в 50 раз больше, и она должна будет прибавить к этому ещё 50, прежде чем я дам своё согласие на брак. Теперь уже поздно говорить о согласии. Даже если бы у неё не было 50 фартингов, всё равно сын ваш уже обвенчан. Мой сын обвенчан, с удивлением проговорил старик. "Ну да", отвечал Джонс. "Я полагал, что вы этого ещё не знаете. Мой сын обвенчан с мисс Гаррис. С мисс Гаррис? Нет, с Эроном, обвенчан с мисс Нэнси Миллер, дочерью хозяйки того дома, где он проживал". З девушкой, мать которой хоть и принуждена отдавать в наём, смеётесь вы или говорите серьёзно, торжественным голосом прервал его старик. Роль насмешника ниже моего достоинства, сэр, отвечал Джонс. Я пришёл к вам по самому серьёзному делу, предполагая, как это и подтвердилось, что сын ваш не посмел сказать вам о женитьбе на особе, которая гораздо беднее его, между тем, как честь ее не позволяет скрывать это дольше. Старик стоял осолбенело от этого известия, когда в комнату вошел какой-то джентльмен и поздоровался с ним, назвав братом. Несмотря на столь близкое родство, братья по своему характеру были полной противоположностью. Пришедший тоже занимался когда-то торговлей, но нажив 6 тысяч фунтов, потратил большую часть этой суммы на покупку поместья, оселился в деревне и женился на дочери бесприходного священника, девице некрасивой и не богатой, но полюбившей своему за ней тощимой весёлость. С этой женщиной прожил он 25 лет, и жизнь их походила на поэтическое описание золотого века, больше других образцов этого рода встречающихся в нынешнее время. От неё у него было четверо детей. Но все они умерли в младенчестве, за исключением одной только дочери, в которой и он, и жена его, как говорится, души не чаяли, то есть лелеяли ее и баловали. А она щедро отплатила им своей привязанностью, заставившей ее даже наотрез отказаться от необыкновенно выгодной партии с одним сорокалетним джентльменом из-за того, что она не в силах была разлучиться с родителями. Помолвка леди, назначенная мистером Найтингеем в невесты сыну, была близкой соседкой его брата и знакомой его племянницы. Как раз по поводу предстоящей женитьбы брат мистера Найтингея и приехал теперь в Лондон, не с тем однако, чтобы содействовать браку, а чтобы его расстроить, потому что по его мнению, брак этот неизбежно должен был погубить племянника. Он не ожидал другого результата от союза с мисс Гаррис, несмотря на всё её богатство. Ни наружность её, ни душевные качества не обещали семейного счастья. Это была девица очень высокого роста, очень худая, очень некрасивая, очень жиманная, очень глупая и очень злая. А вот почему, услышав от брата о женитьбе племянника на мисс Миллер, Он выразил живейшее удовольствие, и когда отец, осыпая сына горькими упреками, объявил, что пустит его по миру, дядя сказал следующее. «Будь вы немного спокойнее, братец, я бы вас спросил, ради него или ради себя любите вы вашего сына? Вы мне ответите, полагаю, ради него. Полагаю также, что, говоря это, вы скажете правду, и, несомненно, я не могу. Выбирая ему супругу, вы заботились о его счастье. Предписывать другим правила счастья всегда казалось мне нелепостью, братец, а настаивать на их выполнении тиранством. Заблуждение — это всеобщее, я знаю, но оно все-таки заблуждение. И если оно нелепо вообще, то нелепее всего в отношении брата, в котором счастье покоится всецело на взаимной любви супругов. Поэтому я всегда считал, что родители поступают неразумно, желая выбирать за детей, ведь заставить полюбить затея безнадёжная. Больше того, любовь до такой степени ненавидит принуждение, что для неё в силу какой-то несчастной, но неслымой извращённости нашей природы невыносимы даже уговоры. Однако я согласен, что хотя родители поступают неумно, будес навязывать свою волю с ними в таких случаях всё же следует советоваться и, пожалуй, даже необходимо признать за ними право запреты таким образом я не спорю что племянник мой женившись без вашего ведома провинился но скажите положив руку на сердце не вы сами отчасти этому способствовали вы так часто и так решительно высказывали свои суждения о браке Что разве мог он не быть заранее уверенным в вашем отказе, если состояние его избранницы будет невелико? Да и теперь не в этом ли единственная причина вашего гнева? И если он нарушил сыновний долг, то вы разве не превысили отцовской власти, сорговав ему невесту без его ведома, женщину, которую вы сами никогда не видели, а увидев и узнав так же хорошо, как я, сочли бы безумием принять в ваше семейство? Тем не менее, я признаю, что племянник мой провинился, однако вина его не непростительна. Не спросясь у вас, он совершил поступок, для которого требовалось ваше согласие, но поступок этот касался преимущественно его собственных интересов. Вы сами, надеюсь, не будете отрицать, что действовали только в его интересах. И если он, к несчастью, разошелся с вами во взглядах на этот счет и составил себе ответственность, ошибочное представление о счастье, то неужели вы, братец, любя сына, отрежете ему всякую возможность счастья? Неужели еще более усугубите тяжелые последствия этого брака? Неужели постараетесь сделать его наверняка несчастным, хотя этого можно избежать? Словом, братец, неужели вы ввергнете сына в нищету и За то только, что он лишил вас возможности обогатить его согласно вашему желанию. Силой христианской веры святой Антоний приобрел власть над рыбами. Орфей и Амфион добились еще большего, заворожив чарами музыки даже бездушные вещи. Святой Антоний, чудо с рыбами, которые будто бы слушали его проповедь, католики приписывают Антонию Падуанскому 1195-1231 Орфей и Амфион, мифические греческие музыканты, которые способны были своим пением или игрой на лире приводить в движение неодушевлённые предметы, останавливать реки и тому подобное. Сдвинув таким образом с места камни, Амфион соорудил укрепление вокруг Фив. Чудные дела, но ни история, ни мифология совершенно не знают примера, чтобы доводы разума восторжествовали когда-нибудь над закоренелой скупостью. Мистер Найтингелл-старший вместо ответа брату ограничился замечанием, что они всегда расходились во взглядах насчет воспитания детей. «Позаботьтесь лучше, братец, о своей дочери, — сказал он, — и оставьте моего сына в покое». Боюсь, что ни наставления ваши, ни ваш пример не принесли ему пользы. Надо сказать, что молодой Найтингейл был крестник своего дяди и жил больше с ним, чем с отцом, так что дядя часто говорил, что любит племянника почти наравне с собственной дочерью. Джонс был в восторге от этого почтенного джентльмена, заметив, что все его доводы не успокаивают, а только пуще раздражают старика, а не замолчали. И Джон сопроводил дядю к племяннику в дом миссис Миллер.